Глава 31. Сегодня великий день для Квинллана, сказал Дэш, сравнявшись с обе Иваном Киноби и Энакином Скайвокером. Что верно то верно, ответил Киноби. Но за него я особо не волнуюсь, он прекрасно справился с более простыми заданиями совета. Так что у меня нет никаких сомнений, что они сочтут его достойным и более важных задач. Дэш кивнул, но его явно что-то тревожило. Что тебя беспокоит, Джидай Акар, спросил Киноби. Когда Вентрас уходил, казалось, будто она думает, что с мастером Восом что-то не так, поколебавшись, ответил Маран. И теперь он меня избегает. Киноби вздохнул. Меня нисколько не удивляет, что Вос, возможно, избегает тех, с кем был особенно близок. Он понимает всю опасность любых привязанностей. Уверен, ты тут совершенно ни при чём. Так казать Севентрас. У них с Восом был н Роман. Думаю, её разочаровала, что он выбрал джедаев, а не её. Она продолжала настаивать, будто Дуку обратил его на тёмную сторону. Но никто, ни я, ни Энакин, никто ли бы ещё в совете не увидел и не почувствовал ничего, что подтверждало бы её слова. Эмоции Вентрас повлияли на её восприятие реальности только и всего. Или она попросту лжёт, вмешался Энакин. В конце концов, это же Ассаш Вентрас. Я предпочёл бы воздержаться от опрометчивых суждений, заметил Киноби. Ты всегда разборчив в средствах, мастер Киноби, с явным облегчением сказал Дэш. Что ж, мне будет не хватать посиделок с Восом за стаканом и воспоминаниями о былых временах. Но если такова цена его возвращения живым и здоровым, Она не так уж и велика. Энакин, если хочешь, можешь подождать с Дэшем снаружи. Думаю, это заседание совета продлится недолго. Хотя в своё время Киноби слегка упрекнул мастера Марана за чересчур близкие отношения с Восом, он понимал, что и сам он отнюдь не беспристрастен. Трудно было не любить Воса, даже когда возникало желание придушить его. И Киноби напомнил себе, что точно так же отнёсся бы к любому джедаю. Мастер Киноби приветствовал его Йода. Обязанность приятную исполним мы сегодня. Расскажи о мастере Воссе нам. С удовольствием, мастер Йода. Я отправил вам все отчёты медроида 21B о физическом состоянии Восса. Шрамы у него останутся, но за прошедший месяц он полностью восстановился. А что насчёт остального, спросил Плоккун. Для Дуку он далеко не первая жертва. Бывший мастер джедай наверняка лучше любого другого знает все наши слабости. Не могу отрицать вашей правоты, признал Киноби. Вос был ранен также и душевно. Именно потому я провёл столько времени в его обществе и наблюдал за его успехами во время последних заданий. Но сомневаюсь, что кто-то из нас мог бы сказать нечто иное, если бы мы сами оказались в тюремной камере Дуку. Я не заметил никаких признаков того, что Квинлан Восс поддался влиянию тёмной стороны, если он в самом деле вообще побывал на ней. Насколько мы понимаем, Асо Швентрас считала, что побывал, сказал Мейс Винду. Киноби поколебался. Восс ни разу не говорил с ним о Вентрас, если только его не спрашивали прямо. Оби-Вану не хотелось высказывать свои сомнения. Поскольку никто больше не знал того же, что и он, но всё же он чувствовал, что лишь полная искренность с его стороны может помочь вернуть Восу его былую репутацию. И Киноби рассказал Винду то же, что недавно говорил Дэшу, что он подозревает наличие романа между мастером Джедаем и бывшим ситхом. Однако, когда Вос предпочёл остаться с джедаями, она ошибочно решила, будто он перешёл на сторону тьмы. Большинство других мастеров кивнули, но Виндунах хмурился. А Саш Вентрас не из тех, кому могут возникнуть какие-то чувства. Возможно ли, что она просто сдала его Дуку? "Возговорить, что нет", ответил Киноби. Во время покушения на графа им пришлось сражаться как с ним, так и с Гривусом, а также с десятками дроидов. В конце концов их просто задавили числом. Напомню совету, что позднее Вентрас даже пыталась организовать спасательную операцию, но вернуть воса ей не удалось. Потому что восс не захотел пойти с ней, сказал Мейс. Мастер Восс несколько раз объяснял, что тогда случилось, ответил Киноби. Он ничего не скрывает. Да, он споткнулся, но не упал. Сделал выбор он свой, и разумно притом, проговорил Йода. Хотя болезненно тот ему дался. Рассеяло сомнения мои услышанные. Остальные повторили слова Йоды за исключением Винду. Я предпочёл бы понаблюдать ещё месяц для надёжности. При всём уважении, мастер Винду, сказал Киноби. Хочу заметить, что Восу представился уникальный шанс. На какое-то время ему удалось убедить Дуку, что он на его стороне и что ему можно доверять. Он многое узнал. и сообщил обо всём этом нам. Теперь, опираясь на эти знания, мы можем выстроить стратегию. Согласен. Но вовсе не обязательно лично отправляться на передовую. Но если он будет там, то сможет тут же реагировать, используя любые знания, которые есть у него, но нет у нас, заметила Шакти. Думаю, он готов отправиться на более серьёзное задание. Винду, похоже, не убедили её слова, но он всё же кивнул. Повинуюсь воле совета. Пригласите Восса. Нескольким мгновений спустя перед советом Джидаев появился мастер Квинлан Восс. Киноби вспомнил, каким тот был всего несколько недель назад: истощённый, бледный, окровавленный, с разбитым сердцем. Теперь к нему вернулся здоровый цвет кожи, а движения больше не причиняли ему боль. Мастер джай Квинлан Восс Во всех отношениях не отличался от себя прежнего, возможно, подумал Киноби. Сколько бы извращённым это ни казалось, но именно пережитого Вос как раз не хватало, чтобы умерить его порой бьющий через край энтузиазм. Прекрасно показал себя ты, мастер Вос, сказал Йода. Благодарю, мастер Йода, поклонился Вос. Хочу, чтобы все вы знали, Я вполне понимаю, почему вы не решались вернуть меня к серьёзной работе. Я точно так же отнёсся бы к любому, кто несколько месяцев испытывал на себе гостеприимство графа Дуку. Развеяны сомнения наши, кивнул Йода. Задание есть у нас для тебя. Готов служить всем, чем могу, ответил Вос. Мой Свинду нажал кнопку на кресле, и в центре зала появилась голограмма астероида. Мы получили информацию о местонахождении базы снабжения сепаратистов. Восс не сумел скрыть разочарования. Да, конечно. Как пожелает совет. Это непростая задача, мастер Восс, сказал Ки Адимунди. База довольно велика и скрыта внутри астероида. По нашим разведданным там находятся медикаменты, оружие, запчасти для кораблей и съестные припасы. Если нам удастся захватить эту базу, Мы сможем обеспечить поддержку крайне нуждающимся планетам или лишить всего этого сепаратистов, добавил Мейс. Дуку упомянул что-то подобное, воз. Кефар не надолго задумался. Он что-то говорил про некую базу снабжения. Но я думал, что она расположена на планете. Может, на Тууле? Мы точно знаем, что она именно здесь, сказал Винду. Наверняка есть и другие базы. Заметил вас. Мастер Киноби, Мастер Вос, вы вдвоём возглавите операцию, продолжал Винду. Возьмите с собой ещё двоих джедаев и столько клонов, сколько сочтёте нужным для транспортировки припасов. Вряд ли оборона базы будет серьёзной. Думаю, Дуку полагается на её неприметность. Но вы должны быть готовы к сражению, если вдруг на этой скрытой базе окажутся скрытые бойцы. Понятно, кивнул Киноби. Позволение Совета я хотел бы взять с собой Скайвокера и Акара Дешу. Конечно, ответил Винду. Он обращался как к кинобе, так и к восу, но Оби-Ван заметил, что взгляд темнокожего мастера задержался на Кеффаре. Господа, возможно, благодаря этим припасам мы сможем спасти тысячи жизней. Речь идёт не о увеселительной прогулке, но о жизненно важной задаче. Да пребудет с вами сила. Похоже, я понимаю, почему Дуку считал, что эту базу никто не заметит, сказал Энакин. Она выглядит просто как большая каменная глыба. Каковой, собственно, и является любой астероид, кивнул Дэш. Они с Энакином, Киноби и Восом летели к астероиду на четырёх перехватчиках это два класса Актес. Из-за некоторых материалов в составе астероида датчики не могли определить, находится ли что-либо или кто-либо внутри его. Так что без осмотра на месте было не обойтись. Ладно, все готово к первому этапу, спросил Киноби. "Вперёд!" воскликнул Вос, явно радуясь, что его, как он заявил Оби-Вану, выпустили из клетки. "Более чем готов", сказал Дэш. В то же мгновение изнутри астероида появились полдюжины дроидов-истребителей. "Ого, вы только гляньте", проговорил Энакин. "Похоже, мы нашли, что искали". У них превосходство 3 к 2, сказал Дэш. Ничего сложного. Он ещё не успел договорить, а Энакин уже спикировал на один из истребителей, сбив его на лету. Повреждённый корабль, потеряв управление, вошёл в штопор и взорвался. Кинобело вилял зигзагами, пытаясь сбросить с хвоста ещё два. Беру их на себя, сообщил Воз, заходя сзади. Кинобев замыл вверх, описав петлю. истреляя из положения вверх ногами. Он попал точно в цель, а Vos разделался со вторым. Три сбили, ещё три осталось, крикнул Энакин. Но смотрите! Энакин предупредил Киноби, но тут же буркнул себе под нос. "С чего я вообще беспокоюсь?" Юный джедай пролетел над двумя кораблями, выстрелив в каждый из них, затем зашёл в хвост третьему и выстрелил снова. Словно почуювший джакраба Анубе, Три истребителя пустились в погоню. Отойдя чуть назад, Киноби Вос и Дэш разделились с ними один за другим. "Могло бы быть и повеселее", пожаловался Энакин. "Радуйся, что их было всего 6, а не дюжина или больше", сказал Вос. "Мастер Вос, вы меня разочаровываете", проворчал Энакин. "Вы такой же зануда, как и мастер Киноби". "Ну-ну, не стоит преувеличивать", позволил себе слегка улыбнуться Оби-Ван. Думаю, больше нам ничто не угрожает. Выстраиваемся друг за другом и летим над астероидом медленно и осторожно. К некоторому его удивлению, они подчинились. В тени впадина кинобе заметил вход. Он был достаточно велик, чтобы в нём поместился средних размеров транспортник и не стал препятствием для одноместных перехватчиков. Длинный извилистый туннель постепенно расширялся, И в конце концов Джедай оказались в огромной пещере, которая внезапно ярко осветилась. Киноби понял, что они вероятно пролетели через защитное поле, и в пещере имелись все условия для поддержания гуманоидной жизни. Свет падал на многочисленные ящики с припасами, отражаясь от блестящих округлостей корабельных запчастей. Что ж, разведданные мастера Винду оказались верны, присвистнув заметил Энакин. 1.0 не в вашу пользу, мастер Вос. Рад был ошибиться, ответил Вос. Вы только взгляните. Придётся вызвать дополнительный транспорт, сказал Киноби. Но, думаю, это не та проблема, из-за которой стоило бы переживать. Они посадили корабли на просторной площадке, где легко могли поместиться 3 их транспортника, и хватало места ещё для нескольких. Четверо Джидаев спрыгнули на каменный пол и на мгновение замерли, озираясь вокруг. Это и впрямь поможет очень многим, сказал Вос. И добавил Дэш: "Дуку наверняка будет скрежетать зубами, когда узнает, что мы наложили на всё это лапу". "Ладно, хватит хлопать друг друга по спине, объявил Киноби. За работу.